Перетряхивая рюкзак, Русинов нашел радиомаяк, и он, как черный знак, вдруг напомнил ему реальную действительность. Не отвлекайся, парень, за тобой всюду глаз. Сначала у него мелькнула шальная мысль — выбросить шпиона в реку. Однако потом он со злорадством упрятал его в свинцовый чехол и бросил в карман рюкзака. Пусть никто в мире не знает, где он сейчас, с кем и какие мысли приходят в его голову. Он не хотел показывать радио Ольге, но она, всевидящая, заметила его манипуляции и проявила неожиданное любопытство. Что это такое? Покажите. Шпионская штука, признался он и достал из кармана тяжелый ком свинца. У вас наградили, как лучшего шпиона. Ольга открыла футляр, извлекла радиомаяк, повертела в руках. «И что делает сейчас эта штука?» «Передает сигнал», — объяснил Русинов. «А локаторщик сидит и снимает пелинг и докладывает начальству, что мы с вами купаемся, загораем на берегу безвестной речки и ждем, когда спадет вода. И что у вас золотые волосы на солнце?» и очень красивая фигура, но от чего-то печальное лицо. За вами следят? Но ведь и за вами следят. А выбросить ее нельзя можно, пронил Русинов, да пока не нужно. Чего доброго припрутся сюда глянуть, куда это я делся? Он заключил радиомаяк в свинцовую камеру и спрятал. У Ольги как-то сразу пропал аппетит. Она принесла с речки пластмассовую бутыль воды, попила и стала медленно проливать на песок. Вода уходила почти мгновенно. — Кто вы? — спросила она просто. — Не могу понять. — Я и сам не могу понять, — признался он. — Псих-одиночка. Пришельцы все парами ходят, компании, геологи с охраной, а я один. И получается так, что для всех опасен. Для вас в первую очередь. Для кого для вас? Кто здесь живет? Для Петра Григорьевича? Для дяди Коли? Да и для вас? Я виноват в том, что весь этот регион находится под негласным наблюдением службы безопасности. Вы меня игнорируете или это правда? Правда. Она вылила остатки воды и начала строить песчаный домик. — Я работал в институте, который занимался поиском сокровищ на Урале, — сказал Русина. Это был закрытый институт, секретный. — Сокровищ? Интересно. А какие тут могут быть сокровища? Вар — Вар-вар Слыхали? — Нет, — промолвила Ольга. — Это что-то из области... «Божовских были?» «Примерно да», — согласился он. «Только Божов наложил древние предания на Петровские времена». «И вы теперь ищете сокровища хозяйки Медной горы». «Раньше ее называли Валькирия», — объяснил Русин. «Или Карна». «Но Валькирия — это же воинственные девы», — изумилась она. «Причем же здесь сокровища?» Так их называли в эпосе, и если извлекать из него рациональные зерна, то назначение тех дев несколько иное. Во время оледенения люди не ушли отсюда, а спустились жить в пещеры. Здесь было целое пещерное государство, подземное царство. Поскольку мужчины гибли, то возник матриархат. «Это скучно», — вдруг сказала она. «Не извлекайте рациональных зерен. И вообще давайте забудем эту тему. Мне теперь все ясно. Когда вы состаритесь, станете точной копией Петра Григорьевича». «Вот как!» — рассмеялся он и вспомнил запуск летающих тарелок, однако не стал открывать секрета. «Куплю себе дельтапланы, буду летать». «Шею не свернете?» — заметила Ольга со знакомой тоскующей ноткой. «Кстати, как спина. Всякая болезнь, как любовь. Если о ней забыл, значит, все прошло», — серьезно заключил он. «А вы любите свою жену? Или прошло?» «У меня нет жены, я свободен. Это называется территориальный холостяк». «Нет, правда». — улыбнулся Русинов. — Мы давно развелись. Живем в разных местах. И как только разъехались, обоим стало хорошо. Если она смотрела в глаза, то как-то особенно профессионально, как врач, определяющий диагноз по цвету и состоянию радужной оболочки.